Так почему ты все-таки не хочешь вернуться домой и собраться как следует? Ну, как ты не понимаешь, — она начала горячиться, — меня же родители не выпустят. Это я сейчас выскочила, потому что внезапно они не ожидали, что я убегу, и не успели ничего сделать. А если я вернусь, все, конец. Слушай, у тебя в голове... «Полная каша!» — покачал головой Назар, закуривая новую папиросу. «Что значит «не выпустят»? Что значит «конец»? Ты вот слова произносишь, а в смысл вдумываешься. Ты вообще понимаешь, что говоришь?» Элла разозлилась, что он к ней прицепился. получает еще». «Что есть, то и говорю». Огрызнулась она. «Да не Элка, не то ты говоришь, что есть на самом деле. Ты вот уже рассердилась на меня, а зря. Ты лучше послушай внимательно и вникни. Твой отец, он кто?» «Ну, в КГБ работает. А что?» С вызовом ответила она. «Ясно. А мама?» «Военный переводчик. Тебе-то что?» «Да не огрызайся ты!» Назар миролюбиво улыбнулся. «Я к тому спрашиваю, что они ведь не дикари какие-нибудь, а люди с высшим образованием, интеллигенция, верно? Ты говоришь, они тебя из дома не выпустят. А как ты себе это реально представляешь? Свяжут руки, ноги веревками, запрут в туалете и свет выключат? Ведь нет же, правда? Ну, правда». Вынуждена была согласиться Элла. «И что? Они такой скандал устроят. Потом разговаривать со мной не будут, если я по-своему сделаю. Так что лучше уж не уходить никуда, себе дороже. Или наказание какое-нибудь придумают, денег давать не будут. Или отправят на дачу с братом сидеть, вместо того, чтобы отпустить меня на море отдыхать. Вот именно». То есть у тебя есть выбор: или сделать то, что устраивает твоих родителей, при этом лишить себя чего-то, какого-то удовольствия, или сделать то, что их не устраивает, тем самым сознательно обрекая себя на какие-то неприятные последствия. Ты видишь, выбор есть, и ты можешь его сделать. А ты говоришь: "Конец". Какой же это конец, когда есть выбор? Конец? это когда выбора нет. — Какой же это выбор? — Если что так, что эдак, у меня получаются неприятности. — Это верно, — кивнул он. — Но в одном случае твои родители довольны, а в другом нет. — Ты пойми, Элка, человек может сколько угодно думать, что он сам по себе и никого не касается, что он делает или думает, но на самом деле это не так. Каждый наш поступок Каждое наше слово отзывается на окружающих. Это как круги по воде, понимаешь? И когда мы принимаем решение, как нам поступить, мы всегда должны исходить из того, что кому-то это может не понравиться, кому-то это помешает, кому-то наш поступок будет как кость в горле. Это неизбежно, потому что всегда есть конфликт интересов. Ты вдумайся! Не смотри на меня, как на чучело, а вдумайся в то, что я говорю. Даже когда ты покупаешь хлеб в булочной, ты создаешь конфликт, потому что через час или через два в эту булочную придет человек, а хлеба уже не будет кончиться. Если бы ты не купила свою буханку, ему бы хватило, а так не хватило.